Глава 27. Михаил. Такого полного, абсолютного и ошеломляющего шока я не испытывал никогда в жизни. В груди сначала все сжимается так, что я не могу вдохнуть, а потом резко взрывается. Боль, страх, злость, ощущение невозможности и... радость. Буйная, шальная, с нотками безумия. «Маша!» — вопит Брусникина, и я срываюсь с места вслед за ней. Мы залетаем в гостиную и наблюдаем такую картину. Маша с Татошкой сидят на полу в обнимку, а рядом порушенная пирамида из стульев, диванных подушек, коробок и других подручных средств. «Маша, ты что творишь?» — с облегчением выдыхает Брусникина. Видимо, ее воображение уже успело нарисовать что-то более разрушительное и страшное. «Оно само упало!» «А зачем ты...» — А! Брусникина машет рукой и обессиленно опускается на диван. «А зачем вы кричите?» «Мы?» «Зачем ругаетесь?» «Мы больше не будем», — оправдывается Брусникина, а я просто стою с открытым ртом и смотрю на свою дочь. Круглая личика, кукольное, миленькая, но в то же время есть в нем что-то неуловимо хулиганское, как у меня. Голубые глаза, круглые, два, как у меня. Только у меня серые. Нос — забавная кнопка, как у меня. Только у меня шнобель но главное — волосы, рыжие, и не важно, что оттенок другой. У Маши больше в золото, а у меня — в ржавчину. Я в детстве тоже был золотой мальчик. Ловлю взгляд Брусникиной. Она не сказала «да», когда я спросил про Машу, просто убежала. «Да что тут говорить, все ясно». Всем вокруг все было ясно с первого взгляда. Даже Кира сразу поняла, и только я тупил. «А ты будешь?» Маша дергает меня за штанину. Что? отмираю я. Ругаться не буду. Хотя очень хочется не просто ругаться, положить Брусникину поперек колени и отшлепать ремнем до красных полос. И это еще очень мягкое наказание за такое вопиющее, возмутительное, абсолютно безнравственное поведение. Брусникина ты совсем охренела? Гордая, упрямая зараза! Как она могла не сказать мне? Я опускаюсь на колени рядом с Машей, тяну ее к себе, обнимаю, она брыкается. «Пусти!» И вырывается, убегая за сорвавшимся с места Татошкой. «Михей, пожалуйста, не пугай ее!» «Я что, такой страшный?» «Она ребенок, ей нельзя вот так просто сообщить, а мне, мне...» Я задыхаюсь от возмущения, не нахожу слов. Брусникина не сводит взгляда с Маши и все время тревожно оборачивается на меня как наседка, которая боится за своего цыплёнка. «Тоже мне нашла страшного ястреба!» «Когда ты собиралась мне сказать...» «Тсс, не кричи!» Она прикладывает палец к губам. «И если бы это была ее просьба, я бы тут орал бешеным вепрем. Но я не хочу пугать Машеньку. Дочку. Мою дочь. Капец. У меня в голове шарики цепляются за ролики и буксуют, проворачиваясь со скрипом и скрежетом. «Я есть хочу», — подбегает к нам Машенька. «И Татошка хочет». «Новый год скоро», — вспоминает Брусникина. «Давайте садиться за стол», — командую я. «Пожалуй, это самое странное застолье в моей жизни». «Ну, конечно. Я раньше никогда не сидел за одним столом с дочерью. Я вообще не знал, что у меня есть дочь. А ей уже пять лет, и за все это время Брусникина не нашла момента, чтобы сообщить мне, и сейчас молчит». Я тоже очень немногословен, потому что приличных слов у меня нет. Анюта смотрит на бутылку шампанского, я открываю его с глухим хлопком, наливаю ей, себе, поднимаю бокал. За старый год, быстро произносит она, за потрясающие новости. Борчу я, наливаю Маше сок, она перекладывает в свою тарелку снеговиков из крабового салата и начинает разыгрывать с ними сценки. Маш, ты же есть хотела. Угу. А чего не ешь? «Они же живые. Ну тогда возьми курочку». Курочка из машинных ручек плавно и совершенно нечаянно выскальзывает на пол. Радостный Татошка хватает ее и тащит в прихожую, чтобы удобно разделаться с добычей на коврике. Мы все втроем бежим за ним. «Ему нельзя, у него будет понос», — объясняет Брусникина и пытается отобрать куриную ногу размером с самого щенка но Татошка из милого пупсика мгновенно превращается в злобного волкодава и рычит на нее, не выпуская добычу из пасти. «Он ругается!» — радуется Маша. «Как вы?» «Да уж». Я забираю пса куриную ногу, насыпаю ему корм для щенков. Он смотрит на меня в полном недоумении. Мол, как так? Нормальную еду забрали и даете какую-то ботву. В итоге Маша затаскивает Татошку на диван. Я вижу, как Брусникина хочет возразить против этого, но одергивает себя. Через пару минут золотистая взъерошенная головка моей дочери опускается на диванную подушку. А еще через минуту они с Татошкой мирно сопят в четыре дырочки. Ладно, начинаю я и вижу, как Анюта съеживается. Я понимаю, вышло какое-то недоразумение. Но это все между нами. А ребенок, ребенок... «Как ты могла не сказать мне?» «Зачем?» — тихо, но внятно шипит Брусникина. «Чтобы ты дал мне денег на аборт?» «Стерва! Ты... Иногда мне очень хочется тебя придушить. А мне очень хочется расцарапать тебе лицо. Аборт? Я когда-нибудь говорил про аборт? Ты говорил, что не хочешь детей. Одно дело не хотеть детей, и я хотел просто позже». «Конечно. А у меня все так не вовремя». «Замолчи. Дай мне сказать. Одно дело не торопиться с детьми, и совсем другое избавиться. Я бы ни за что. Никогда!» «Конечно. Сейчас можно и в белом пальто порисоваться». «Вы опять?» — раздается детский голосок. «Блин, Маша проснулась. А мы, оказывается, снова начали орать». «Прости. Вы так сердито ругаетесь, как будто бы муж и жена». «Капец. Если бы Брусникина была моей женой, я бы ее вообще на колени на горох поставил. В угол. Голую. Так, это уже из какой-то другой сказки». «Маш, сейчас будет Новый год», — произносит Анюта. «Хочешь его встретить?» «А как?» — вскидывается Машенька. «Бери бокал с соком и загадывай желание. Чего бы ты хотела в Новом году?» «Собака у меня уже есть». — А больше ничего не хочешь? — спрашиваю я. — Пусть папа приедет.